Глава 9. Властелин всегда прав. Сон в кровати был особенно сладок, и я наконец-то выспался. Поэтому утром готов был облагодетельствовать весь мир, включая вчерашних врагов. В этот список попал даже ректор, потому что я до последнего ждал, когда он появится в дверях комнаты и напомнит, что приговорил меня к ссылке на погост. Но ректор не появился. То ли он не ожидал, что ослушаюсь, то ли и правда Кай имел на него некое влияние. Что вряд ли, потому что Кай вернулся вместе со мной и сразу лег спать. Утро оказалось добрым еще и потому, что я проснулся за несколько минут до сигнала трубы. Звук от этого никуда не делся, но воспринимался куда проще. Подумаешь, гудит. Погудит и перестанет. Форма, правда, так и не поддалась. Зато, пользуясь освободившимся временем, я превратил вещевой мешок во вполне сносную сумку. По расписанию предстояло две пары целительства и одна противодействия проклятиям. Надеюсь, на этот раз не придется никого проклинать, а то, бедолага Родос, до сих пор недоброжелательно на меня коситься. Учебники заняли место в сумке рядом со стилосом и свитками. «Долго копаешься!» — заметил Кай, который уже собрался и теперь следил за моими сборами. — Сложно привыкнуть к другому распорядку, — ответил я. — Где ты жил раньше? Можно было, конечно, озвучить легенду, придуманную Делом про городок Виллоу, но почему-то не хотелось врать новому товарищу. — В столице, — ответил я, подхватывая сумку. — Заметно, — кивнул Кай. — Идем. Кажется, он смирился с моим существованием. А может, ему просто понравилась вчерашняя игра? Наверное, в академии не так много развлечений. Мы спустились вниз и миновали галерею. Как и ожидал, нам косились вслед. Кто-то доброжелательно, кто-то с презрением, но равнодушных не осталось. Как говорил Делл, для достижения славы все средства хороши. Наверное, это был мой случай. Хотя я и не считал, что поступил неправильно. Терри следовало проучить. Я это сделал. Точка. В Академии наши с Каем пути разошлись. Он свернул к кабинету демонологии. Интересно, он там что, экспонатом подрабатывает? А я уже хотел было пройти в аудиторию целителей, когда откуда-то раздалось «Студент Вестер к ректору». Чтобы проверить меня на глухоту, объявление повторили еще два раза. И третий раз, когда уже стучал в кабинет Дэниела Редеуса. Ректор сидел за столом. Он выглядел усталым, несмотря на ранний час. Наверное, всю ночь не спал, придумывая мне наказание. «Присаживайся», — сказал он, указывая на стул. «Вот скажи мне, Эрин, тебе нравится, когда люди тебя ненавидят?» «Не то чтобы нравится. Скорее считаю, что это их право, ненавидеть меня или любить», — ответил я. «От недостатка любви никогда не страдал, как и от недостатка ненависти». Оно и видно, вздохнул Редеус. — Ты ведь понимаешь, что ночью устроил возмутительное представление. Просто вопиющее. — В чем? Я сделал невинное лицо. Никто не умер, никто не пострадал, за исключением эльфийской гордости. Так что я не считаю, что кому-либо навредил. А ты или сам виноват? Не нужно было меня злить. Эрин, ты студент академии, и тут есть правила, начал был ректор. Одни для всех, не так ли? Почему же тогда другие студенты могут унижать меня, а я не могу унизить их? Несправедливо, не находите? С тобой невозможно спорить. А не надо этого делать. Да, голые эльфы, разгуливающие по академии, это неправильно, но и оскорбления я терпеть не буду. Точка. Ты же понимаешь, что я должен тебя наказать. Голос ректора звучал все более устало. Месяц на погосте? Нет, хватит погоста. А то всех призраков распугаешь или перетащишь на свою сторону, а молоднику еще на них учиться. Отправишься к профессору Карентель, будешь помогать ей с зельями. Пока что на три дня. Если от нее поступит хоть одна жалоба, срок увеличится. Я вспомнил красавицу-профессоршу, а также ее командирские методы, и сразу понял, что мы не сработаемся. Или наоборот, будем жить душа в душу. И не жалко ректору такую красотку. «Руки не распускать, профессора не доводить», — напутствовал меня Редеус. «Еди на занятие. Как ты вообще мог попасть в целители?» «У своего кристалла, спросите», — улыбнулся я и исчез за дверью. Настроение улучшилось. Видимо, ректор успел осознать, что лучше предотвратить стихийное бедствие в моем лице, чем потом разбираться с его последствиями. Вот только меня беспокоили пары по целительству. Одно дело травки. Даже темному властелину не помешает хорошо разбираться в растениях. И совсем другое — кого-то исцелить. Что скрывать? Я на это не способен. Вот покалечить — это да, с легкостью. А залечить чужие раны? На то я и темный, чтобы и близко этого не уметь. Целительство — удел светлых. Да и то не всех. Марита помахала мне с первого ряда. «Опять у нас лекции с факультетом фамильяров и существ». Поэтому рядом с Гаргульей довольно улыбался Лави. Похоже, от былой неприязни ушастого ничего не осталось. Он сиял, как начищенная монетка, и радовался жизни. Чего нельзя было сказать о его земляке. Терри был мрачнее тучи. Я чувствовал, как он сверлит взглядом мою спину. Так и хотелось обернуться и спросить, не отморозил ли он зад. Но в аудитории были «дамы», Причем не только те, которые рискнули прийти на игру. Поэтому я промолчал. «Гляди, как пыжится!» — наклонился к моему уху Лави. «Можешь поверить, он чувствует себя героем дня, только делает вид, что оскорблен». «Настолько тухлый тип?» — поинтересовался я. «Ты представить себе не можешь, насколько!» — подтвердил эльф мою догадку. «Его рот очень знатный, вот ты и привык чувствовать себя чуть ли не властелином мира». Откуда Лави знать, как чувствуют себя властелины? Пусть не мира, но одного определенного государства, которое занимало большую часть материка. Временами ужасно, если уж на то пошло. Особенно, когда от твоего решения зависят судьбы тысяч темных. Мои шалости в академии казались детскими и смешными по сравнению с тем выбором, который приходилось делать каждый день. И я радовался, что не нужно думать, а не объявит ли мне войну народ, к которому принадлежит Терри, и можно ли доверять Каю и его родичам. Я просто жил и прекрасно себя чувствовал. Дверь отворилась, пропуская еще одного профессора. В отличие от остальных, мне не захотелось в первую же минуту наградить его обидным прозвищем, потому что передо мной стоял самый обычный человек. Да, маг, но не темный или светлый. Конечно, люди-маги тоже жили немало, но продолжительность их жизни выглядела мгновением по сравнению с нашей. Что такое 500 лет против 5000? На вид этому мужчине было около ста. Еще молодой, но волосы на висках уже начинали сидеть. Или может это свидетельство пройденных испытаний? Его лицо было спокойным и доброжелательным. Редкий случай для людей. Обычно их глаза носят отпечаток бурной жизни и прожитых лет серо-голубые глаза с прищуром изучали ряды студентов. «Добрый день!» — заговорил профессор. Голос тоже оказался приятным. «Меня зовут Ариан Мэрен. Сегодня мы с вами начинаем долгий путь, который вы завершите к концу обучения в академии. Это путь целительства и помощи тем, кто в ней нуждается. Раз «Кристалл» определил вас на наш факультет, Значит, каждый из вас обладает не только нужной силой, но и добрым сердцем. То же относится и к студентам факультета магических существ. Далеко не каждый сможет призвать помощника из другого мира. Сегодня вам нужно понять, что ваша сила велика и будет расти с каждым днем. Нужно только научиться направлять ее в нужное русло. Мудрые слова. Насчет того, что любую силу нужно направлять в то или иное русло, я даже заслушался, Вот только у меня нет магии исцеления. Я бы знал, если бы она была. «Профессор, можно вопрос?» — поднял руку. «Прошу вас», — кивнул тот. «Вот я темный, но кристалл отправил меня на ваш факультет. И уже неделю я задаю всем один и тот же вопрос. Почему? Я не умею исцелять. Темные вообще не могут быть целителями. Ладно, травки-муравки, допустим, у меня обнаружится талант разбираться в них, но исцеление...» Кристалл никогда не ошибается. Они что, заучили один и тот же ответ на все случаи жизни? Понимаю, вам сложно в это поверить, но темная магия хорошо блокирует проявление светлой. И если с рождения вас воспитывали только темные потоки, неудивительно, что вы никогда не замечали проявление светлой магии. Только вполне возможно, что и в темной магии ваши успехи куда меньше, чем хотелось бы. «Ну почему сразу меньше?» «Я постарался не хмуриться. Да, на изучение одного и того же заклинания моему брату требовался день, а мне — неделя. И что с того? Я просто плохо старался, да и никогда не думал, что стану темным властелином. Зачем тогда усердствовать?» Но подвела судьба злодейка. «Вижу по вашему лицу, что я прав», — улыбнулся профессор потому что истинную силу невозможно полностью заблокировать. Хотя могу уверить, со светлыми заклинаниями вам придется еще сложнее, чем с темными, потому что вы полностью заглушили эту часть своей магии. Варварство, конечно, но не вас следует в этом винить, а ваших наставников. Неужели они настолько ослепли, что не заметили цвета вашей магии? Они ведь не состоят только из темных тонов. Я вижу и зеленый, и проблески золотого. Вы могли бы стать сильнейшим светлым магом. Вот позор так позор. Говорить, что властелин тьмы мог бы стать сильнейшим из светлых. Услышал бы мой батюшка, встал бы из гробницы. К счастью, он нас не слышит. А деду надо было думать, прежде чем жениться на бабке. У них случилась любовь. Расхлебываю я». «Не беспокойтесь, за время обучения вы сделаете свой выбор», — мягко сказал профессор Мэрон. «Никто не заставит вас быть темным или светлым. Вы должны решить для себя, чего хотите больше». «Чего я хочу больше?» «Конечно, светлые силы мне абсолютно не нужны, но не говорит же это вслух. Поэтому я покивал с умным видом. Пусть считает, что я принял его слова к сведению». Началась лекция. Голос профессора звучал ровно и размеренно. На любой другой лекции я бы уже начал клевать носом, но только не сейчас. Слишком уж интересные вещи рассказывал Мэрон. Например, про сочетаемость магических потоков или про циркуляцию силы в зависимости от состояния пациента. А затем профессор и вовсе нас огорошил. Вторая пара будет практическая. Боевые маги сегодня выполняли первые задания на полигоне. Поэтому ушибов и садин хватает. «Попробуйте им помочь. Только, пожалуйста, постарайтесь без жертв». Мы закивали, а я представил, что мне придется отвечать за здоровье другого человека, и стало не по себе. Конечно, ссадины и ушибы — это не смертельно, но вдруг моя магия просто его убьет. По коже пробежали мурашки. «Я, конечно, темный, только не люблю причинять вред тем, кто его не заслужил». Во время короткой перемены я то и дело ловил на себе взгляды одногруппников. Вокруг свидетелей вчерашнего происшествия собралась немалая толпа, они переговаривались полголоса, словно боялись, что я их услышу, и в то же время хотели этого. Я сохранял спокойствие. Мне не привыкать быть героем дня, как и не привыкать к тому, что обо мне шепчутся по углам. Пусть шепчутся, если им от этого станет легче». Наконец загудела труба, призывая нас в соседнюю аудиторию. Наши пациенты уже были там. Десятка три взъерошенных, потных и злых боевых магов. Похоже, у них пара выдалась не из легких. А теперь то же самое ожидает нас. Главное — никого не убить. Сейчас я распределю вас на пары. Прошел между нами профессор Мэрен. Вы должны будете определить характер повреждений обезболить и срастить разорванные каналы силы и устранить повреждения. Мне достался детина двухметрового роста, мощный как медведь, рыжебородый и рыжеволосый. Везет мне на рыжих. У него через все предплечье шел глубокий порез. Я замер перед ним, не зная, с какого бока подойти. «Приступайте», — скомандовал профессор. «Так, определить характер повреждений». Сделано. Порез обыкновенный. Оружие не магическое, обычное, колюще-режущее. Угрозы не представляет. Теперь надо увидеть потоки силы. Я закрыл глаза. Так было легче. Что мы имеем? Вот они торчат, словно светящиеся жгуты. Глубоковато. Но ничего, справимся. Обезболить. А как? Единственное заклятие в моем арсенале, которое подходило для этого онемение. Придется применить его, иначе жертва может дернуться в самый неподходящий момент. Аманделе, скомандовал я вслух, детина замер с вытаращенными глазами. Мне показалось, или в них застыл испуг. Ничего, потерпи, приятель, я обязательно справлюсь. Главное, чтобы после этого ты остался жив. Притронулся своей силой к разорванным жгутам, потащил один к другому. Вот только соединяться они отказывались. А если связать? Аккуратно примотал своей магией нити в узелки. Полюбовался на дело рук своих. Замечательно. И устраняем повреждения. Точно так же стянул кожу и заштопал. Магией. Как умел. Открыл глаза и ужаснулся. Рука бедолаги распухла и стала раза в два шире, чем была. Рубцы проступали багровыми полосами, а под кожей что-то бугрилось. Тьма беспросветная. «Ну что тут у нас?» — подошел профессор Мэрен. «Неплохо для первого раза. Ваше имя?» «Эрин Вестер», — с ужасом ответил я. «Если это неплохо, тогда что же плохо?» «Так, господин Вестер, а теперь взглянем на ваши ошибки». Во-первых, не обязательно было подвергать обездвижению студента Кивлиса. Нужно было всего лишь убрать боль, а при вашем методе она осталась. Но пока я не буду снимать ваше заклинание вы избежание телесных травм. Во-вторых, жгуты надо сращивать, а не связывать. Для этого нужно призвать светлую магию и нарастить связки между разорванными нитями. И третье – кожа. Нужно действовать точно так же. Аккуратно проложить полосу и соединить по ней края раны. А теперь идите, пока я исправлю ваши ошибки. Иначе студент Кивлис может быть очень недоволен тем, что вы натворили. Я бросился прочь. Не хватало еще щеголять расквашенным носом. Конечно, магически мне не составит труда уложить Кивлиса на лопатки, но то магически, а физически... Не хотелось бы убивать студента, виновного только в том, что я ничего не смыслю в целительстве. Зато у аудитории противодействия проклятиям я был одним из первых. Что ж, оно и к лучшему, займу любимое место. Надеюсь, на этот раз на проклятиях обойдемся без жертв.